Глава 11 Помощник даже с некоторым удивлением заметил на экране нетипично высокий всплеск уровня желания. Обычно эти всплески были раза в полтора ниже. Даже странно, что такое желание является всего лишь желанием заснуть. Что ж, хорошо, что моделирование комнаты еще работает. Было бы жаль пропустить такое желание. Он нажал кнопку «Сбалансировать». хотя про себя ему больше нравилось называть ее «исполнить», так как обычно он чувствовал себя немного волшебником, когда нажимал ее. «Да и кроме того», — размышлял Роланд, — «раз такие сильные желания еще не реализованы, то значит дальнейшее нахождение в комнате моделирования имеет смысл». Он кратко изложил все эти свои мысли в отчете. Хотя теперь он заполнял его безо всякого удовольствия. Измерения потеряли свой шарм, и в строчках ему теперь виделись не ждущие его великие научные открытия, а насмешливое лицо Миланы. А то и того хуже. Он видел самого себя, залезшего под стол. Наверное, он выглядел совсем нелепо, хотя в тот момент эта идея показалась ему очень разумной и почти блестящей. И что он в результате имеет? Его карьера уплывает от него все дальше — Да и неизвестно, можно ли рассчитывать на обещанные при найме бонусы. Страшно подумать, что о нем думает начальство. После этого нелестного заявления милана что вроде как ей не понравился его отличный отчет. Из-за нетипичного поведения этой девицы вообще теперь непонятно, как сложится его дальнейшая судьба. Неужели они все там такие нетактичные и непонятливые? Хотя, конечно, он сам тоже виноват. Взять и забыть такую важную вещь. не выдать сразу пульт управления принятием. Может, именно это его забывчивости послужило причиной такого странного поведения девушки? Ведь изначально казалось, что все шло очень даже хорошо, а потом это зашкаливающее принятие, это отсутствие интереса к причинам ее появления здесь сломало весь шаблон. Если бы она сразу осталась у распределителя — и как «Все» получила сразу всю вводную информацию об институте, причинах ее появления в нем, целях, возможности выбора и так далее, так ведь нет. Из-за ее высокого уровня принятия ей показалось неинтересным пообщаться с первым нормальным человеком в этом непонятном для нее месте. Хотя с научной точки зрения именно такие отклонения и должны были бы его интересовать. Придя к этой мысли, он внутренне напрягся и попытался вызвать к себе интерес к наблюдениям за стратегией Миланы. Но вместо интереса он чувствовал какую-то досаду. Почему она сразу как-то не приняла его? Ну да, конечно, ведь давно было уже известно, что ей комфортнее получать информацию от женщин. Даже распределителя экстренно заменили, и лишь благодаря его расторопности и детальности заполнения отчета удалось все это быстро понять. И, собственно, организовать эту замену. А теперь получается, что его-то самого никто не заметил, хотя мало ли всяких разных желающих девушек. Но, с другой стороны, ведь если бы его заметили, то, возможно, пошла бы речь о полном замещении, то есть о возможном разрыве контракта. А если он не выполнит контракт до конца, то оставит ли ему тогда выбор? Вот это вопрос-так вопрос. Помощник перестал ходить туда-сюда, Вдруг резко посмотрел на мониторы, но, не увидев ничего интересного, снова погрузился в свои мысли и сел. Значит, чтобы ему оставили выбор, нужно все-таки выполнить до конца свои обязанности. Значит, нужно, наоборот, радоваться и всячески поддерживать тот факт, что рассказать про цветовое разделение поручили именно ему. Нужно все понятно донести и желательно как-то расположить Милану к себе. В конце концов, кто она такая, чтобы оценивать его отчет? Она же не знает критериев. Так, оценивает на свой дилетантский вкус. И начальство тоже должно это иметь в виду. Не зря же оно начальство. Эта идея успокоила помощника. Он даже раскрыл свой отчет и с удовольствием начал выводить в нем буквы, красиво формулировать фразы и проверять их соответствие с инструкцией. С какой-то стороны Милану можно пожалеть, то есть посочувствовать. Она так искренне пыталась его сегодня понять, и она явно заинтересована темой. Но только что за попытки ему на что-то намекнуть и как вести себя с ней? Приходить ли в столовую, как она просила? Особенно если учесть, что он, скорее всего, переоценил важность ее мнения о его отчете. Хм.